Глава 21. Мистер Бетфорд в Литлстоуне. Линия моего полёта была почти параллельна поверхности Земли, когда я попал в верхние слои атмосферы. Температура в шаре начала подниматься. Я знал, что мне надо скорее спускаться. Глубоко подо мной, в темнеющем сумраке, растиралась обширная гладь океана. Я открыл все окна и падал, переходя из солнечного света в вечер. Из вечера в ночь. Всё обширнее обширнее становилась Земля, поглощая звёзды, и облачная звездная вуаль постепенно окутывала меня. Наконец, Земля уже не казалась шаром, а стала плоскостью, и потом впадиной. Это была уже не планета на небе, а мир человека. Я закрыл все шторы, кроме окна, направленного к Земле, и стал падать с ослабевающей скоростью. Водная ширь приблизилась настолько, что я различал уже тёмный блеск волн, вздымавшихся мне навстречу. Шар очень нагрелся. Я закрыл последнюю светлую полосу окна и сидел, хмурясь и кусая пальцы в ожидании столкновения. Шар с громким плеском ударился о воду. Брызги взлетели на десятки футов. После удара я открыл шторы из кейварита. Я спускался всё медленнее и медленнее, Затем почувствовал, что шар давит мне снизу на ноги, летит вверх, как пузырь. Я, как поплавок, качался на волнах, и моё путешествие в мировом пространстве окончилось. Ночь была тёмная и мрачная. Две огненные булавочные головки вдали указывали, что идёт судно. Ближе то вспыхивало, то гасло красное пламя. Если бы в моей лампе не истощился запас электричества, я бы зажёг свет. Несмотря на страшную усталость, я был лихорадочно возбуждён, полон надежд и радовался окончанию полёта. Потом несколько успокоился и сел, положив руки на колени и глядя на отдалённый огонь. Он всё качался вверх и вниз, вверх и вниз. Моё возбуждение прошло. Я понял, что, по крайней мере, еще одну ночь придется провести в шаре. Я чувствовал себя разбитым и усталым. Наконец я уснул. Меня разбудил изменившийся ритм движения. Я взглянул в стекло и увидел, что шар сел на мель на большой песчаной косе. Вдали виднелись дома и деревья, а над морем, между небом и водой, висел туманный и изогнутый силуэт судна. Я встал и пошатнулся. Главное, поскорее выбраться из шара. Люк находился наверху, и я стал отвинчивать крышку. Наконец мне удалось открыть люк. Воздух со свистом ворвался внутрь, как некогда он вырвался наружу. Но на этот раз я уже не стал ждать, пока уравняется давление. Ещё мгновение, и руки ощутили тяжесть отвинченной крышки. И надо мной широко-широко раскинулось родное земное небо. Воздух с такой силой ударил в грудь, что у меня перехватило дыхание. Я выпустил из рук винт от стеклянной крышки, вскрикнул, схватился за грудь руками и присел. Сначала было больно. Потом одышка прошла, и я стал глубоко вдыхать воздух. Наконец я снова поднялся и начал двигаться. Я попытался высунуть голову в люк, но шар накренился на бок. Голову вниз словно потянуло, и я быстро откинулся назад, чтобы не упасть лицом в воду. Пыхтя и извиваясь, я наконец вылез через люк на песок, на который набегали волны. Я не пытался встать. Мне казалось, что всё тело внезапно налилось свинцом. С прекращением действия Киеварита мать-земля наложила на меня свою руку. Я сел, не обращая внимания на воду, заливавшую мне ноги. В сером сумрачном рассвете тускло блестели длинные зеленоватые полосы. Невдалеке стояло на якоре судно — бледный силуэт с желтым огоньком. В песок мерно ударяли мелкие длинные волны. Направо берег изгибался. Там выселся каменный риф с лачугами, маяк, бакин и мыс. За рифом тянулся пляж, поблескивавший лужами и приблизительно на расстоянии мили, заканчивающийся низким берегом, хорошим кустарником. На северо-востоке виднелся какой-то уединённый морской курорт. Высокие жилые дома грязными пятнами выделялись на горизонте. Рядом с ними всё кругом казалось совсем плоским. Я не мог понять, каким чудакам могло прийти в голову воздвигнуть эти вытянутые кубики на таком голом месте. Они напоминали Брайтон, перенесённый в пустыню. Я долго сидел, позевывая и растирая лицо. Я попытался встать. Я словно поднимал тяжесть. Наконец встал. Посмотрел на дома вдали. В первый раз после нашей голодовки в кратере я подумал о земной пище. «Копчёная свинина!» — пробормотал я. «Яйца, хороший поджаренный хлеб и хороший кофе! Каким образом, чёрт побери, я доставлю всё это в Лимпн? Интересно, где я нахожусь». Во всяком случае, это какой-то восточный берег, когда я понял, мне померещились очертания Европы. Я услышал шаги по отмели. Какой-то маленький, круглолицый, добродушный человек в фланелевом костюме с простынёй на плече и купальным костюмом в руках появился на пляже. «Значит, я нахожусь в Англии». Он очень внимательно посмотрел на шар и на меня, затем подошёл ближе. «Ведь я походил на дикаря». Весь грязный, заросший волосами. Но в тот момент я не думал об этом. Он остановился, шагах в двадцати от меня. Здорово, земляк!» — неуверенно окликнул он меня. «Здравствуйте!» — ответил я. Ободрённый моим ответом, он подошёл ещё ближе. «Что это за штука?» — спросил он. «Не можете ли вы мне сказать, где я нахожусь?» — спросил я. «Это Литлстоун, сказал он, указывая на дома. «А это Данджинес». «Вы только что высадились. Что это за штука? Машина?» «Да». «Наверное, потерпели кораблекрушение? В чём дело?» Я быстро соображал, стараясь определить на вид, что это за человек. «Господи!» — воскликнул он. «Ну и досталось вам. Я-то думал... Ну, куда вас отнесло? Это что, вроде спасательной шлюпки?» Я решил придерживаться этой версии и, ничего не отрицаясь, сделал несколько неопределённых замечаний. «Я нуждаюсь в помощи», — сказал я хрипло. «Мне необходимо доставить на берег некоторые вещи, которые я не могу оставить здесь». Я заметил трёх других добродушных молодых людей с полотенцами в спортивных костюмах и соломенных шляпах. По-видимому, это были первые утренние купальщики из Литлстоуна. «Помощи?» — сказал молодой человек. «Охотно». Он приготовился действовать. «Что вы хотите?» Он обернулся и замахал руками. Трое молодых людей ускорили шаги. Через минуту они были около меня и стали забрасывать меня вопросами, на которые я не особенно охотно отвечал. «После, после», — говорил я, — «я смертельно устал, я весь в лохмотьях». «Поднимитесь в отель», — сказал маленький человек. «Мы присмотрим за этой штукой». «Не могу», — сказал я. «В этом шаре находятся два толстых бруска золота». Они недоверчиво переглянулись... и посмотрели на меня с любопытством. Я подошёл к шару, наклонился, влез внутрь, и вскоре у них в руках очутились сломые селинитов и сломанная золотая цепь. Если бы не усталость, я бы расхохотался, глядя на них. Они походили на котят около жука. Они не знали, что с этим делать. Маленький толстяк наклонился, поднял за конец один лом и со вздохом опустил. Все сделали то же самое. «Это либо свинец, либо золото», — предположил один из них. «Скорее золото», — сказал другой. «Несомненно, золото», — подтвердил третий. Все посмотрели на меня, а потом на судно, стоявшее на якоре. «Несомненно», — воскликнул маленький человек. «Но где вы его достали?» Я был слишком утомлён, чтобы лгать. Я достал его на луне. Они переглянулись с изумлением. «Послушайте», — сказал я. — Я не стану теперь ничего доказывать. Помогите мне перетащить эти слитки в отель. С передышками двое из вас смогут перенести один лом, а я — поволоку цепь. Когда я немного поем, я всё расскажу. «Ну, — а как же быть с этой штукой? — Она не испортится и здесь, — сказал я. — Ничего, чёрт побери, пусть лежит тут. Когда начнётся прилив, она поплывёт. Потрясённые молодые люди послушно подняли мои сокровища на плечи, И я, чувствуя свинцовую тяжесть в ногах, повёл всю процессию по направлению к видневшемуся вдали Приморскому бульвару. На пути на помощь подбежали две маленькие девочки с лопатами и худощавый, громко сопевший мальчик. Кажется, он вез велосипед и сопровождал нас справа на расстоянии двухсот ярдов или около того. Вскоре ему это надоело, он сел на свой велосипед и покатил по гладкому песку по направлению к шару. Я оглянулся ему вслед. «Он не тронет шар», — сказал коренастый молодой человек, успокаивая меня. Я охотно дал себя успокоить. Утро было хмурое, и сначала на душе тоже было пасмурно. Но скоро солнце прорезало серые облака горизонта и залило блеском свинцовое море. Я почувствовал себя бодрей. Вместе со светом солнца появилось сознание огромной важности всего, что я сделал, и что мне ещё предстоит сделать. Я громко рассмеялся, когда передовое зашатался под тяжестью моего золота. Вот изумится весь мир, когда я займу в нём подобающее место. Если бы я не был так утомлён, то меня очень позабавил бы хозяин Литлстоунского отеля». Он стал метаться, не зная, как согласить золото и почтенных носильщиков с моей оборванной и грязной одеждой. В конце концов, я очутился в настоящей земной ванной комнате с тёплой водой для умывания, в новой одежде, правда, очень тесной, но во всяком случае чистой, одолженной мне маленьким толстяком. Он дал мне, кроме того, бритву, но я не решался коснуться своей густой и щетинистой бороды. Я сел за английский завтрак и ел, не торопясь, с аппетитом, хроническим многонедельным аппетитом. Затем я собрался отвечать на вопросы моих четырёх молодых людей и рассказал им всю правду. «Хорошо», — сказал я, — «так как вы настаиваете, то я скажу вам, что добыл это золото на Луне». «На Луне?» «Да, на Луне, там, в небесах». «Что вы хотите этим сказать?» То, что вы слышите, чёрт побери. Что вы только что вернулись с Луны? Вот именно, через космическое пространство в этом шаре». При этих словах я сунул в рот добрый кусок яичницы и тут же решил при втором полёте на Луну захватить с собой ящик яиц. Я ясно видел, что они не верили ни одному моему слову, но, очевидно, считали меня чрезвычайно респектабельным лжецом. Они переглянулись, а потом уставились мне в рот. Они, видно, надеялись раскусить меня, глядя, как я солю яйца, и придавали особое значение тому, что я ем яйца с перцем. Золотые слитки странной формы, под тяжестью которых у них сгибались колени, гипнотизировали их. Они лежали предо мной, эти слитки, стоившие много тысяч фунтов, и их также невозможно было украсть, как дом или участок земли. Когда я взглянул на полное ожидания лица, склониввшиеся над моей чашкой кофе, я понял, сколько подробных объяснений я должен дать, чтобы мне поверили. Вы, конечно, несерьёзно», — начал было с самой молодой таким тоном точно он обращался к упрямому ребенку. Будьте любезны, передайте мне гренки, перебил я и заставил его замолчать. Но «Ну, послушайте, подхватил другой, мы не можем поверить вам. Ну так что же? — сказал я, пожав плечами. «Он не хочет рассказывать», — сказал младший в сторону и с подчеркнутой непринужденностью спросил. «Вы ничего не имеете против, если я закурю?» Я любезно кивнул головой и продолжал завтракать. Двое из них отошли от стола и стали у дальнего окна, тихо переговариваясь. Вдруг я вспомнил. «Прилив кончается?» — спросил я. Наступила пауза. Они колебались, кому из них ответить на мой вопрос? «Скоро отлив», — сказал Толстяк. «Ладно», — сказал я, — «он не уплывёт далеко». Я начал третью порцию яичницы и обратился к ним с маленькой речью. «Послушайте», — сказал я, — «прошу вас, не воображайте, пожалуйста, что я сумасшедший и рассказываю вам всякие небылицы. Я принуждён быть очень кратким и сдержанным». Я отлично понимаю, что это может показаться очень странным и невероятным. Могу вас уверить, что вы живете в замечательное время, но я не могу пока объяснить вам все. Это невозможно. Даю честное слово, что я явился с Луны, и это все, что я могу открыть вам. И все же я чрезвычайно обязан вам, чрезвычайно. Надеюсь, что мое обхождение не показалось вам оскорбительным. «Нисколько», — сказал приветливо самый молодой. «Отлично понимаем». И, глядя на меня в упор, он откинул назад своё кресло с такой силой, что оно чуть не опрокинулось. «Вовсе нет», — подтвердил толстый молодой человек. «Пожалуйста, не подумайте». Все встали, закурили, начали прогуливаться назад и вперёд и всячески старались подчеркнуть своё дружелюбие, доверие и полное отсутствие назойливого любопытства. «Я пойду всё-таки посмотрю на судно». — сказал в полголоса один из них. «Если бы не любопытство, то они все ушли бы и оставили меня одного». Я продолжал спокойно есть яичницу. «Погода замечательная, не правда ли?» — заметил Толстяк. «Не помню такого лета». Его прервал оглушительный треск. Словно взлетела огромная ракета. Где-то зазвенело разбитое стекло. «Что такое?» — спросил я. «Неужели?» Вскрикнул толстячок и подбежал к угловому окну. Все кинулись к окнам. Я один сидел и смотрел на них. Потом вскочил, отшвырнул яичницу и тоже подбежал к окну. Я начал догадываться. «Ничего не видно!» — воскликнул толстяк, бросаясь к двери. «Это всё тот мальчишка!» — крикнул я хриплым от бешенства голосом. «Проклятый мальчишка!» Повернувшись, я оттолкнул официанта, он в этот момент нес мне какое-то новое блюдо, стремительно бросился из комнаты вниз и выскочил на эспланаду перед отелем. Спокойное море покрылось зыбью, и на том месте, где раньше лежал шар, вода клокотала, как в кельватре судна. Вверху клубилось что-то вроде облачка дыма, и трое или четверо зевак на набережной с недоумением глядели вверх по направлению неожиданного взрыва. И больше ничего. Чистильщики сапог, швейцары, четверо молодых людей в своих фланелевых костюмах выбежали вслед за мной. Из окон и дверей раздавались крики, и отовсюду, разинов в рот, стали сбегаться встревоженные люди. Я был слишком взволнован этим новым событием, чтобы обращать внимание на публику. Сначала я был так ошеломлен, что даже не понял, что произошло непоправимое несчастье. Ошеломлён, как человек, оглушённый внезапным ударом. Только потом начинает он испытывать боль от раны. Какое несчастье! У меня было ощущение, точно меня обдали кипятком. Колени подкосились. Я понял весь ужас того, что случилось. Этот проклятый мальчишка улетел в небеса, а я навсегда остался здесь. Золото в столовой — единственное моё богатство на земле. «Сколько это будет денег? Какое огромное, непоправимое несчастье!» Ну, раздался сзади голос маленького толстяка. «Ну уж знаете. Вокруг собралось около двадцати или тридцати человек. Самозванных судей, которые буквально осадили меня и бомбардировали нелепыми вопросами. Я вертелся волчком, но все смотрели на меня подозрительно. Я не мог выдержать их презрительные взгляды». «Не могу!» — простонал я. «Говорю вам, что не могу! Я и сам не знаю! Думаете, что хотите, и чёрт с вами!» Я судорожно размахивал руками. Они отступили на шаг, как будто я угрожал им. Я стрелой промчался сквозь толпу, ворвался в столовую отеля и стал отчаянно звонить. Потом набросился на прибежавшего официанта. «Послушайте вы!» — крикнул я. «Найдите помощника и немедленно перетащите эти брусья в мою комнату!» Он не понял меня, и я в бешенстве стал на него кричать. Тут появились какой-то перепуганный старичок в зелёном переднике и двое молодых людей в фланелевых костюмах. Я бросился к ним и заставил помочь мне. Как только золото перенесли в мою комнату, я почувствовал себя хозяином положения». «А теперь убирайтесь вон!» — крикнул я. «Вон, если не хотите видеть перед собой человека, сошедшего с ума!» Официант замешкался в дверях. Я схватил его за плечи и вытолкал из комнаты. А затем запер дверь, сорвал с себя платье маленького толстяка, побросал его куда попало и кинулся на постель. Долго я лежал, задыхаясь от злобы, дрожа от холода и проклиная всё на свете. Наконец я несколько успокоился. Встал и позвонил пучеглазому коридорному. Когда он явился, я потребовал фланелевую ночную рубашку, соды виски и хороших сигар. Несколько раз в нетерпении хватался за звонок, прежде чем мне подали то, что я просил. После этого я снова запер дверь на замок и стал обдумывать своё положение. Итак, наш великий эксперимент закончился крахом. Мы потерпели поражение. И теперь я один остался в живых. Крушение было полное. Произошло непоправимое несчастье. Мне ничего больше не оставалось, как спасаться самому, насколько это возможно при такой катастрофе. От одного удара в дребезги разлетелись все планы возвращения на Луну и восстановления секрета Киеварита. Моё решение — вернуться. Наполнить шар золотом, произвести затем анализ Кейварита и заново открыть великую тайну, а, может быть, отыскать тело кейвора, было теперь неосуществимо. Я один остался в живых, и это было всё. Отдых в постели чудесно помог мне в моём критическом положении. Это была блестящая мысль. В противном случае я либо повредился бы в уме, Либо совершил какой-нибудь роковой, необдуманный поступок. Здесь же, в запертой комнате, наедине со своими мыслями, я мог всё обдумать и спокойно принять решение. Мне было совершенно ясно, что случилось с мальчиком. Он, конечно, влез в шар, стал трогать кнопки, закрыл нечаянно киеваритные заслонки и улетел. Он, безусловно, не смог завинтить крышку люка, но если даже и сделал это... то за его возвращение был всего один шанс из тысячи. Очевидно, он вместе с тюками будет притянут к центру шара и останется там. Тем самым он выйдет из сферы влияния земного мира, хотя, может быть, им заинтересуются обитатели какой-нибудь отдалённой части мирового пространства. В этом я был убеждён. Что же касается моей ответственности в этом деле, то чем более я размышлял, тем яснее мне становилось, что пока я буду молчать, мне нечего тревожиться. Если бы ко мне явились опечаленные родители с требованием возвратить им погибшего сына, я бы потребовал от них обратно мой шар, или же с недоумением спросил, что они имеют в виду. Сначала мне виделись плачущие родители, полицейские и прочие осложнения — Но потом я понял, что надо только держать язык за зубами, и ничего не будет. И действительно, чем дольше я лежал, курил и думал, тем очевиднее становилась для меня мудрость политики молчания и непроницаемости. Каждый британский гражданин имеет право, если только он не причиняет никому вреда и ведет себя пристойно, появляться без предупреждения где ему угодно, в рваном и грязном платье, и иметь при себе любой запас золота в слитках. Никто не смеет препятствовать ему или брать под стражу. Я, наконец, сформулировал это самому себе и повторял эту формулу как какую-то личную великую хартию, обеспечивающую мою свободу. Придя к такому заключению... Я принялся в этом свете рассматривать обстоятельства, о которых раньше и думать не смел, а именно — своё прежнее банкротство. Теперь, спокойно поразмыслив на досуге, я пришёл к выводу, что если временно скрыться под чужим именем и сохранить отросшую за два месяца бороду, то вряд ли я рискую подвергнуться атаке назойливого кредитора, о котором я уже упоминал. Ну, а затем начнём действовать разумно и планомерно. Всё это, без сомнения, не очень-то красиво и даже мелко, но что мне оставалось делать? Как бы то ни было, я решил действовать быстро и энергично и держать нос по ветру. Я приказал принести письменные принадлежности и написал письмо в Нью-Ромнейский банк, самый ближайший по указанию коридорного, в котором сообщал директору, что я хочу открыть у него текущий счёт, и просил прислать двух доверенных лиц, снабженных соответствующими документами и каретой с хорошей лошадью, чтобы перевезти несколько сотен фунтов золота. Я подписал письмо фамилии Блейк, которое показалось мне весьма почтенной. Затем я достал Фолкстонскую адресную книгу, выписал оттуда адрес Портного и попросил его послать ко мне закройщика и снять мерку на суконный костюм. Затем заказал чемодан, на СССР, желтые ботинки, рубашки, шляпы и так далее. От часового мастера я выписал себе часы. Отослав письма, я заказал самый лучший завтрак, какой только можно было получить в гостинице. После завтрака я закурил сигару, сохраняя полное хладнокровие и спокойствие, и мирно отдыхал, пока, согласно моему распоряжению, из банка не явились два клерка, которые взвесили и забрали мое золото. после чего я, накрывшись одеялом с головой, улёгся спать. Улёгся спать. Без сомнения, это слишком прозаическое занятие для первого человека, только что побывавшего на Луне. И, вероятно, молодой впечатлительный слушатель найдёт моё поведение предосудительным. Но я страшно устал и переволновался. И, чёрт побери, что мне оставалось делать? Всё равно никто не поверил бы мне, если бы я вздумал рассказывать свою историю. Это только привело бы к новым неприятностям. Я улёгся спать. И, выспавшись, готов был смело встретить любые невзгоды, как делал всегда, с юных лет. Я отправился в Италию и здесь пишу эту историю. Если Свет откажется поверить в её правдивость, пусть считает, что это вымысел. Что мне за дело? А теперь... Когда я рассказал вам всё, я спрашиваю себя, «Неужели наше приключение окончено и навсегда забыто?» Все думают, что Кейвер был неудачливый и не весьма блестящий изобретатель, который во время своих опытов в Лимпне взорвал дом и себя самого. Удар же от моего спуска в Литлстоуне считают результатом опытов со взрывчатыми веществами в одном правительственном учреждении в Лидле в двух милях от курорта. «Должен сознаться, что я не признал своего участия в исчезновении мастера Томи Симмонса», — так звался мальчишка. «Это могло поставить меня в затруднительное положение. Моё появление на набережной Литлстоуна в изодранном костюме с двумя брусками несомненного золота объясняют по-разному, но меня это мало интересует. Говорят, что я нарочно всё так запутал, чтобы избежать расспросов о том, откуда я добыл золото». «Хотел бы я видеть человека, который способен был бы изобрести рассказ более связный, чем мой. Они принимают это за вымысел. Ну и пусть. Я рассказал свою историю и думаю, что мне пора вернуться к земным делам. Даже тому, кто побывал на Луне, все же нужно добывать средства к существованию». Поэтому-то здесь, в Амальфи, я снова взялся за сценарий той самой драмы, которую писал до моей встречи с Кейвором, и пытаюсь ввести свою жизнь в прежнее русло. Должен признаться, что когда в комнату падает лунный свет, мне трудно сосредоточиться на моей пьесе. Сейчас полнолуние, и прошлой ночью я долго стоял на балконе и глядел на сияющую бездну, в которой скрыто столько тайн. Представьте только. Столы и стулья, рамы и брусья из чистого золота. Чёрт побери, если бы только снова наткнуться на этот кейворит. Но такое не случается в жизни дважды. Здесь мне живётся немного лучше, чем в Лимпне, Только и всего. А кейвор совершил самоубийство таким утончённым способом, к которому не прибегал ещё ни один человек». Так кончается эта история, похожая на сон. Она плохо вяжется с нашей жизнью, с обычными представлениями. Взять хотя бы эти прыжки, еду, дыхание, невесомость. И действительно, бывают минуты, когда, несмотря на золото с луны, я готов поверить, что всё это было только сном.